Так как белый снежный наст, который делал однообразно все вокруг, также не позволял мне рассмотреть в подробности к деревне и людей, мимо которых мы проезжали. Зрелище одновременно трех паракаров здесь, похоже, было довольно редким, так как нашу колонну провожало множество удивленных и любопытных взглядов.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 Я подскочил на диване, когда в ленивых размышлениях о текущих делах часть моей души, являющейся сейчас меткой подозреваемого, сменила привычный маршрут и направилась в вглубь доков, куда раньше он никогда не ходил. Вскоре его метка стала тихнуть, и вскоре я с испугом понял, что не чувствую свой кусочек. Такое могло произойти по двум причинам.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 предостерег я сидящих рядом. Они снова вместе и двигаются в нашу сторону. Охранники переглянулись и стали занимать позиции, так, чтобы перехватить тех, кто ворвется внутрь. Я же достал камень и стал наблюдать вокруг, готовить встретить нападение. Ауры появились внезапно сразу с трех направлений. Я не решился трогать их, так как резкая смерть множества людей могла испугать тех, охоту на которых мы объявили.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 а не простая вода. Я открыл глаза и увидел сидящего рядом учителя, который водил по моим губам ложкой, на которую была намотана ткань. В голове была странная липкая паутина боли, а также осознание того, что происходящее неправильно, ведь я не засыпал в своей кровати. Я повернул голову в В висок тут же кольнула тупая игла боли, но я разглядел, что действительно нахожусь в своей комнате.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 Не бог весь что, но пара деревень, тысячи акров земли и их большой дом. Он, словно змей искуситель, протянул мне второе яблоко. Я глянул на этот документ, только чтобы посмотреть ренту годового дохода с земли. 20 тысяч гиней в год. Ну и твой доход с убийства тех бандитов.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 Теплое тело, будоражащая мою кровь, отстранилось от меня. А спустя пару минут скрипнула входная дверь, оставляя в комнате лишь аромат женщины. Может, я совершил сейчас с ошибку? В расстроенных после этой встречи мыслях я разделся и лег в кровать. Но я завтра бы не смог смотреть ей в глаза, если бы сейчас переспал с ней. Пусть пока все остается как есть.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 И все же надеялся на здравомыслие власти придержащих, которые не станут задерживать меня в городе. Количество моих запросов, писем по этому поводу становилось все больше. Я хотел измором взять крепость сэр Артур Лонгвиль. На последней встрече с ним я даже напомнил о расправе надо мной во дворце.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 Я подошел и впервые за все время просто обнял его. Спасибо вам за все, что вы для меня делаете. Он, от неожиданности от такой ласки, даже опешил, удивленно на меня посмотрев. Эм, Реджи! Он закашлялся, когда я разорвал объятия. Ты так поосторожнее со старым больным человеком. Спасибо, сэр Энтони. Я это редко говорю, но я благодарен судьбе, которая нас свела.